Фестиваль молодежи и вербовка в КГБ Волков Я хотел спросить о всемирном фестивале молодежи в Москве. Это было грандиозное событие. Я мечтал о том, чтобы из Риги каким-то образом добраться до Москвы, но в Москву невозможно было въехать ниоткуда, все было перекрыто. Никаких билетов, ни на какой транспорт нельзя было купить. Продавались в киосках открытки с цветочком эмблемой фестиваля Я купил тогда такую открытку, сохранил. А у вас приключилась, по-моему, любопытная история. Вас попытались именно в связи с фестивалем завербовать в осведомители КГБ, правда?» Евтушенко. «Да, это было частично связано с фестивалем. Был мой день рождения, мы праздновали, и у меня остался ночевать Миша Луконин, с которым я дружил» очень хороший поэт, фронтовик, Волков, и муж вашей будущей жены гали Сокол, Евтушенко. И вдруг утром ко мне пришел человек, улыбающийся, показал мне книжечку красненькую из КГБ и сказал, «Не можете ли вы, Женечка, проехать в КГБ, где вас очень ждут, много там ваших читателей?» Вот так и сказал. А я говорю, «Вы знаете, у меня вчера был день рождения». «Да мы знаем, знаем. Это очень интересно, что они в правильный момент подъехали. Человек с похмелья как-то чувствует себя, Волков, более податливым». Евтушенко. «Да, да, да. Это был точно выбранный момент. Я сразу стал думать, в чем я провинился. тысячи причин приходило мне в голову. Волков. Испугались?» Евтушенко. «Что ж веселого?» Туда когда-то забрали двух моих дедушек, они не вернулись потом. Я с Мишей Луконином посоветовался. Ну, говорит он, не бойся, тебя вербовать будут наверняка. Волков. Он был человек опытный, тертый. Евтушенко. И меня вербовали тоже, говорит. Я говорю, как, уже после того, как ты стал лауреатом Сталинской премии? Да, после этого. Предлагали, чтоб квартиру я им предоставлял, когда уезжаю, для их дел. «В общем, не бойся, — говорит ты, — главное. И это важно, что он у меня в советчиках был, все-таки страшноватенько было. Ты слушай побольше и головой побольше кивай, пусть они тебе рассказывают. Ты когда-нибудь потом про это напишешь. И как в воду глядел. Меня встретила сначала какая-то женщина». «Женя, вы наш любимый поэт, у вас столько здесь читателей, какие у вас хорошие стихи о борьбе за советскую власть, какие прекрасные строчки вы нашли. Спешишь умереть за Гренаду, а ты за Гренаду живи. Как вы вернули эту тему Светловскую!» Волков, специалистка по Евтушенко и Светлову. Евтушенко, «Потом меня провели к другому начальнику». Это был большой начальник уже Филипп Денисович Бобков Волков, который потом стал еще большим начальником Евтушенко, и он со мной проводил беседу. Протекала она довольно вежливо, разговор был дружеским, мне никто не угрожал, ни в чем не обвинял. Бабков мне просто говорил, «Женя, вы понимаете, нам нужно знать настроение молодой интеллигенции». Мы составляем сводки для нашего руководства. Это очень важно, ведь мы определяем, в общем, политику. Нам нужны честные люди, такие, как вы. Понимаете, старые кадры нам не годятся. Мы хотим, чтобы у нас были люди с чистыми руками, с чистым сердцем, которые любят свою родину. Вот сейчас надвигается фестиваль молодежи. Вы включены в бригаду, которая будет выступать на фестивале. Вы будете читать стихи. Встречаться с творческими людьми, и нам нужно знать настроение и наших гостей иностранцев. Мы не просим от вас ничего дурного, не просим доносить на кого-то, наоборот, просто рассказать, чем люди дышат, что надо сделать, чтобы помочь нашей стране обрести новое лицо, так сказать. Вот и все. Ну, а потом и мы вам поможем увидеть мир. У нас есть возможности и в поездке заграничной включать, скажем, на круизы там разные или что-нибудь еще. Потом сказал, «Мы знаем, вам, молодежи, сейчас трудно. Иногда, когда случается любовь, просто некуда деться. Ну, будем помогать вам и в этом». Волков, «С квартирой? Или с местом, где можно встретиться с подругой?» Евтушенко, «Да-да, с подругой». «Если что-то нужно, всегда обращайтесь». И такой ласковый был разговор. А я сказал «Большое спасибо за доверие». И по совету Миши, во-первых, я горд, что вы мне поручаете такое ответственное дело, но я должен сказать, что совершенно не умею хранить тайны. Ну, не могу просто. Мне захочется всем рассказать, что мне оказывают такое доверие, и я не удержусь, и кому-нибудь обязательно расскажу. Ну, как это можно?» Я же вас подведу тогда. И потом, вы знаете, если я встречу врага, да я сам к вам приду. Первый. Я это сделаю сам. Зачем же меня вознаграждать какими-то поездками? Я зарабатываю хорошо, печатаюсь я, и сам могу купить туристическую путевку. Слава богу, у нас сейчас развиваться начал туризм. Хотя меня и не пустили пару раз уже, Волков, напомнили такие им. Евтушенко. У него изменилось лицо, он понял, что не на того напал. Вот так я и ушел от них. Волков. Как настоящий маугли социалистических джунглей. Евтушенко. Да просто не было тогда человека, которого б не вызывали. Беллу вызывали, несмотря даже на то, что мама ее там работала переводчиком а папа был заместителем московской таможни, Волков, и, по-моему, в чине заместителя министра даже. Во всяком случае, крупным чиновникам таможня ведь принадлежит к сфере государственной безопасности. То есть у Беллы как бы вся семья была ведомственная, и вдруг ее саму... И что, как она отреагировала? Евтушенко, ну как, сказала спасибо за доверие и все... Я ей рассказал, что говорить. Примерно так же, как и я, отвертелась. А потом двое влюбленных в Беллу молодых поэтов, Ваня Харабаров и Юра Панкратов, пришли к ней и хвастались, что им клички дали, даже гордились этим. наивные были люди. Волков, они были способные поэты, правда ведь? Евтушенко, Панкратов был... Но они предали Пастернака, и это было ужасно. Мне Борис Леонидович рассказывал, что они приходили к нему просить разрешения. Спрашивали, как он отнесется к тому, если они подпишут письмо, чтоб его лишили гражданства советского. Вы подумайте только. И он им разрешил предать. Волков. И они ушли успокоенные. Евтушенко. Припрыгивай еще. Борис Леонидович сказал, «Знаете, Женя, не идеализируйте наше поколение. Мы тоже иногда трусили и поступали, может быть, не самым смелым образом. Но мы потом не припрыгивали, а мучились». Но какую подлость я сделал по отношению к ним. Еще он мне сказал, «Я же им разрешил не меня Себя предать. Они теперь никогда не станут поэтами. И точно так и случилось. Один из них спился и умер где-то зимой на скамейке, а другой проворовался, служа в издательстве, что-то в этом роде. Исчезли просто. Нет таких людей. Так что Пастернак был прав. Евреи и дело врачей. Волков. 13 января 1953 года в печати появилось сообщение о кремлевских врачах-убийцах. Евтушенко, я был потрясен просто. И я же написал стихотворение о врачах-убийцах. Но там не было ничего антисемитского. Как же все-таки у меня еще жило понимание того, что товарищ Сталин — это командующий Красной Армией. А врачи его отравить хотели. Я тоже поверил в это. Помню, я ехал в трамвае до Литинститута. Туда ходила прямая линия от самотеки, от моей, от четвертой, Мещанской. Так люди все сидели съежившись. В институте у нас было, по-моему, двое только евреев тогда. Алла Киреева и Леня Жуховицкий. Они стояли, когда я вошел в курилки, а вокруг них вакуум. Никто к ним не подходил, никто их не оскорблял, просто смотрели, что с ними будет. Я пересек тогда эту невидимую границу и пригласил их в столовку. Ну, не в столовку. Была рядом чайхана азербайджанская, там и выпить можно было. И Алла разрыдалась, с ней истерика была. А потом, через много лет, Волков, она... Не хотела вспоминать про тот день. Евтушенко, там посмешнее еще было. Я ей говорю, ты помнишь? Вас же только двое евреев тогда и было в лет институте Помнишь, как ты заплакала? Я помню, как я заплакала, говорит. Конечно, было страшно тогда. Только с чего ты взял, что я еврейка? Вы знаете, я чуть не умер со смеху потому что я и ее хорошо знал, и дядю ее, Арона Яковлевича Лехтентула, и ее маму, за которой я, между прочим, пытался безуспешно приударить в свое время. Ну, бог с ней, подарим ей ее тайну. Кстати, был еще эпизод со Светловым интересный. Я официально не занимался у Михаила Аркадьевича, но часто ходил к нему, хотя был на семинаре у Захарченко». И в тот день я вспомнил, что сейчас у него занятия, и пошел к нему. А после семинара мы с ребятами соединились, несколько ребят вокруг Светлова. Мы иногда уходили куда хотели, проводили семинары в баре номер 4 на Пушкинской, и мы пошли в Дом литераторов. Мы хотели быть со Светловым в тот день. Понятно, да, Волков? Ну, конечно. Евтушенко, вот и представьте себе. С одной стороны, у меня... Возникло понимание, в какое тяжелое положение попадают евреи, так? И в то же время меня это не остановило. Я написал это стихотворение. Волков. О врачах-убийцах. Евтушенко. Но там ничего не было антисемитского. Там нигде слово евреи не употреблялось. Ничего такого не было. Волков. Убили, кажется, эти же. Евтушенко. Эти же, Да. Видите, как все перепутано. Никто из убийц не будет забыт, они не уйдут, не ответивши. Пусть Горький и другими был убит, убили, мне кажется, эти же. Написал и в этот же день пошел к Михаилу Аркадьевичу. Мы понимали, что его нельзя оставлять одного. И я понял, что нельзя оставлять Аллу с Ленькой. Волков, а что было в семье Барлосов? Вам посоветовали этих стихов не печатать, да? Евтушенко, у меня был в Москве друг Володя Барлос, бывший мой одноклассник. Его семья жила в Кривоколенном переулке, где на квартире у Веневитиного Пушкин читал Бориса Годунова. Это был дом, где мне впервые прочли Пастернака. Барлос меня научил любить Пастернака, Пастернак для меня был сложен в свое время. Я часто бывал у Володи Барлоса. Он написал первую большую статью обо мне после Михаила Дудина. Володя, кстати, очень любил Дудина как поэта. И Дудин заслуживал хорошего отношения. Он заслуживал хорошего отношения еще и потому, что это он заставил партию единственный раз извиниться за Анну Ахматову. Волков. Евгений Александрович расскажите все же как получилось что вы в семье барлоса прочли стихотворение о врачах убийцах евтушенко да потому что это была одна из самых моих доверительных так да потому что это была одна из самых моих доверительных так сказать семей которые я просто верил куда я всегда приходил где читал новые стихи чудесная была семья кстати мама володя работала Ферейновской аптеке и была уволена оттуда, потому что многих евреев начали увольнять. А потом и его папу тоже, по-моему, уволили. Он был бухгалтером на центральном почтамке, что на Кировской. И когда я прочел им стихи о врачах-убийцах, мама Володя встала передо мной на колени и сказала... Это я помню очень хорошо, я повторил ее слова в фильме «Похороны Сталина». «Боже, что они делают с нашими детьми?» Имея в виду и меня, и вообще новое поколение. Я говорю, а что такое, в чем дело? Ну, Женечка, это же все неправда. Эти врачи ни в чем не виноваты. Может быть, сейчас их пытают. И тут ее муж тоже сказал несколько реплик, которые я потом использовал в своем фильме. И удивительное самое, что когда я узнал, что в одном доме с ними жил Валерий гинзбург оператор замечательного фильма Александра оскольдова «Комиссар», то я его пригласил на роль отца Барлоса. И он прекрасно сыграл эту роль. Он гениальный оператор. Помните, как косят в фильме «Комиссар»? По песку косят. Поразительно. А когда я снимал фильм «Похороны Сталина», меня стали уговаривать на Мосфильме, вся группа уговаривала, Евгений Саныч, у вас столько врагов, про вас уже говорили, что Евтушенко двуличный, когда-то был сталинистом, писал про Сталина. Волков, при жизни Сталина одно, а после смерти другое. Евтушенко, зачем вам это все надо? Я сказал, для меня это не важно, я должен исповедаться перед будущим поколением. Мало ли какие сведения могут быть напечатаны в газетах будущего. Молодое поколение может поверить в неправду, а я предупреждаю об этом. Я должен это сделать. Понимаете, вот я сейчас думаю, что было бы, если бы я напечатал это стихотворение о врачах-убийцах. Хотя, еще раз повторяю, там не было никакого антисемитизма, иначе я не пришел бы в еврейскую семью и не читал бы им стихи первым. И, тем не менее, это было бы ужасно. Но это не только я заблуждался, многие заблуждались. Очень тяжело было понять, где правда, где неправда. Все было в людях перепутано. И во мне, и в моих товарищах. Роберт Рождественский еще до того, как появилось официальное сообщение об аресте врачей, пошли только нехорошие слухи и стали закрывать аптеки, тоже написал поэму и тоже о врачах-убийцах. И мы в Литинституте обсуждали на семинаре эту поэму. Ее даже набрали в «Комсомольской правде». Она занимала большую полосу. А потом вдруг замолчали, остановились. Волков разрешили дать задний ход. Евтушенко. А еще помню, как Симонов, один из лучших наших советских поэтов, но человек, сильно зависимый от Сталина, и приближенный к нему, Волков Он, по-моему, автор лучшей книги о Сталине глазами человека моего поколения. Это повременные записи высказываний Сталина о вопросах культуры. В этом смысле это уникальная книга. Евтушенко. Уникальная книга, действительно. Потому что немногие были так близко допущены к телу вождя, что называется. Так вот, он, Симонов, на дискуссии о Маяковском вдруг сказал такую вещь. Если бы сейчас Маяковский был жив, то он бы, конечно, написал поэму о врачах-убийцах. Так вот, Роберта неожиданно вызвали в «Комсомольскую правду». Почему? Я никогда об этом с ним не разговаривал, он никогда не говорил об этом. Но все знали, что его поэма вот-вот выйдет. Даже стали уже говорить, что ему премию сталинскую дадут. Он сразу взлетел у всех в цене. И вдруг поэма не вышла. Хотя подряд уже выходили разоблачительные статьи в разных газетах, в том числе и в литературной газете «Симоновской», которая, в общем, последняя подключилась. Она долго держалась. Но после заявления Симонова мне стало просто страшно. Я уже знал то, что многие не понимали. Я слышал от людей, которым я не имел права морального не доверять, что все это неправда, что этому нельзя верить. Я подумал, неужели Маяковский действительно мог бы? А ведь он действительно мог. Мог так запутаться, что в конце концов и написал бы, будь он жив. А потом я подумал, ну как же так можно? По сослагательному наклонению нельзя судить о человеке, который мог бы совершить такую страшную ошибку. И вот Роберт вернулся из комсомолки и почему-то Вовсе не ходил Гоголем, а наоборот, молчал, никому ничего не говорил. И, несмотря на наши близкие отношения, даже мне ничего. Все его спрашивали, ну, когда поэма-то выйдет? Ну, Роба, все ждем же. На моих глазах его поздравляли, жали руку. Он не отвечал на поздравления, он мрачный ходил. Совсем другой человек стал, молчал, ушел в себя». Так никто и не знает, что у него за разговоры были в «Комсомольской правде», почему поэма не вышла. А впереди было, наверное, еще месяца два, пока продолжалась вся эта кампания. Я никогда с Робертом об этом сам не заговаривал, а он не заговаривал со мной, и никогда нигде не было напечатано, что такая поэма вообще у Рождественского существовала, ни одним из его биографов. Ни в одной из его книжек. Я понимал, что ему было бы неприятно, если бы я начал разговор об этом. Ну, раз человек сам не заговаривает, у него, очевидно, есть основания. А потом я понял, долго анализируя, я понял, что его наверняка вызвали туда только с одной целью. Чтобы проверить снова, нет ли там каких-то поправочек, может. А он сам по какой-то причине отказался. Возможно... На него подействовала его семья. Почему нет? Все-таки у него не было никого ближе жены. Но то, что он сам принял решение, в этом я убежден. Волков. Но ведь Роберт Рождественский, несмотря на его вполне с церковным оттенком фамилию Рождественский, кажется, не был русским. Евтушенко. Да, У него отец был, видимо, или поляк, или польский еврей, скорее всего. Мать его развелась с отцом в 37-м году. Это была фамилия его отчима, Рождественский. Роберт никогда об этом не заговаривал. Отчима своего он любил. Непонятно, что случилось с его родным отцом. То ли погиб на войне, то ли сначала был в лагере. Кстати, его отец работал в органах. Волков. Запутанная история. Евтушенко, наверное, когда-нибудь все это выяснится. Во всяком случае, биография Роберта – одна из сложных биографий, типичных для нашего поколения. Волков, и это еще раз нам должно напомнить о том, что сейчас не очень понимают. Сейчас на прошлое наше глядят из сегодняшнего мира, с сегодняшних позиций и видят его в упрощенном очень виде, как нечто черное и белое, либо полный злодей, либо рыцарь на белом коне. А реальная ситуация была неизмеримо более сложной, и люди в разных ситуациях проявляли себя по-разному. Тот же Симонов тому замечательный пример. И люди забывают еще о том, насколько тогда трудно было принимать важные жизненные решения. Это сейчас задним умом кажется все чрезвычайно простым, очевидным. А если попытаться перенестись в то время, то послевоенное время в Советском Союзе, каким оно мне припоминается, было одним из самых страшных, самых тяжелых. Принято считать, что большой террор был самым ужасным временем, да, но... Там еще были какие-то отзвуки двадцатых годов, какие-то витали романтические идеалы. А вот в послевоенные годы, особенно где-то начиная с 1949 года, когда началась вся эта антикосмополитическая кампания, все вокруг затянулось каким-то невероятно серым цветом. Это была какая-то серая пустыня, Евтушенко Пастернак называл это культ безличности. Волков. И при полной отрезанности Советского Союза от Запада, при полном отсутствии какой бы то ни было информации, было невероятно трудно. В более поздние годы люди вокруг меня, скажем, выписывали газету французских коммунистов «La Lettre Française» Евтушенко или журнал «Польша». Волков. Источники довольно убогие, с минимумом альтернативной информации, и все-таки... Но в послевоенные годы ничего. Евтушенко. Да. Но я хочу продолжить о Роберте. Я один из немногих людей, который помнил его поэму и был носителем, так сказать, некоторых ее цитат. Я даже помнил, как она кончалась. «Есть на Лубянке серый дом...» Не спят большие люди в нем. Там люди знают хорошо, где черное, где белое. Бьет в полночь, в кабинет вошел Лаврентий Палыч Берия. Вы представляете, что было бы, как у него сложилась бы судьба, если бы это было напечатано? И уж что ему подсказала, совесть ли, или какой-то хороший человек... Хорошие люди вокруг нас все-таки были. Почему я решил об этом рассказать? Потому что подумал, кто знает, вдруг какая-нибудь копия этой поэмы из архива может попасться злобному человеку, и тот может такую гнусную статью написать. А Роберт был хороший человек. Он успел написать несколько просто замечательных стихов, раскрывавших такие душевные муки. Он написал прекрасные стихи перед своей безвременной смертью. Он очень переживал, что написал эту поэму. Он не говорил о ней, и это уже показатель. И я вспомнил еще одну вещь. Перед тем, как Горбачев начал уже покачиваться на своем месте, уже не обладал такой силой, его со всех сторон начали подсиживать. Он должен был выступить на одном из последних По-моему, собрание комсомола. Вдруг мне поздно ночью звонит Роберт. Мы ведь оба были с ним депутатами Верховного Совета. И говорит, Женя, у меня к тебе просьба. Ты знаешь, Михаил Сергеевич, выступать будет перед комсомолом завтра. Слушай, сейчас такое творится. Националисты наседают общество память, бог знает что. На своих митингах выкрикивает. Опять слышатся антисемитские лозунги и антиинтернационализм просто... Дремучий опять в людях просыпается. Женя, давай обратимся к Михаилу Сергеевичу, чтобы он выступил и официально от имени государства осудил бы антисемитизм. Все-таки должно наше государство сказать, что антисемитизм – это явление антипатриотическое в нашей многонациональной стране. Я говорю, хорошо, Роберт, я сейчас приеду к тебе. Сел в машину, приехал к нему, и мы написали вместе письмо Горбачеву. Утром Роберт поехал на заседание съезда и передал его Михаилу Сергеевичу. Насколько я знаю, это выступление Горбачева нигде не прогремело в широкой печати. Но я слышал, что он говорил об этом. Просто это был тот момент, когда его уже не очень слушали. И это не поднимали на первые полосы. Я позвонил не так давно Горбачеву и спрашиваю его, помнит ли он об этом. Он говорит... — Женя, ты что, забыл, что тогда происходило? — Вот хоть убей меня сейчас, я не могу тебе точно сказать, но помню что-то похожее. По-моему, я что-то говорил на эту тему, отвечал на это письмо. — А кто может об этом знать? — Ну, а кто, — говорит, — может сейчас об этом все помнить? — Волков, — ну, где-нибудь в архиве, конечно, есть. Я где-то тоже об этом читал. В записках Черняева, по-моему. Черняев Анатолий Сергеевич, 1921-2017 годы. С 1986 по 1991 год был помощником генерального секретаря ЦК КПСС, затем президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева по международным делам. Евтушенко. «Да, вот что было сделано Робертом. Это подтверждает мою догадку о том, что он сам снял свою поэму в момент, когда это казалось таким выгодным для карьеры и когда, к ужасу своему, он уже знал, что это неправда». Волков «Я должен сказать, что одним из достижений современной России является отказ от государственного антисемитизма. По-моему, впервые за всю историю России». Это безусловное достижение. Назым Хикмет. Евтушенко, меня в первый раз на банкет пригласили, когда приехал Назым Хикмет, прославленный турецкий поэт-коммунист. Это было в 1951 году. Это тогда он сказал, что расскажет товарищу Сталину, как коммунист коммунисту, сколько его безвкусных портретов выставлено от чего весь зал замер просто. Юрий Завадский вел этот прием. Волков. Завадский побледнел и сполз со стула. Евтушенко. Нет, он не побледнел, он выкрутился. Он сказал, я думаю, товарищ Сталин правильно бы оценил ваши слова, потому что, Завадский сказал, он в трудном положении, ведь люди хотят выразить ему свою благодарность, и он боится их обидеть». Волков. Хикмет приехал в Советский Союз после того, как его освободили из тюрьмы в Турции. Евтушенко. Да. Его подобрали где-то в море на болгарское судно или румынское, уж не помню. Потом его как-то передали нам, и он приехал в Москву. Он опоздал, кстати, на этот самый прием – Он первые дни ходил всюду в театры, и совершенно невероятно, что он говорил. Он сказал, когда я сидел в тюрьме, я все время думал о театре Мейрхольда. Он упомянул имя Мейрхольда. Я еще спросил кого-то, кто это такой, и тот мне шепнул, что ты болтаешь, это рискованно, он же арестованный. Волков, ведь тогда это было совершенно непроизносимое имя. Евтушенко, абсолютно А Хикмет, я знал, какой рассвет искусства театрального был в СССР, я жил тем, что опять это увижу, и вот сейчас я ходил в театр. Ну, что же вы делаете, дорогие товарищи? Это же буржуазное искусство, которое не вдохновляет ни на что. Он говорил такие вещи, что, пожалуется товарищу Сталину скажет об этом, как коммунист коммунисту, потому что у него назначена была уже встреча. Правда, потом ее отменили. Волков. Ах, вот как. Товарищ Сталин решил не разговаривать с таким неудобным турецким коммунистом. Евтушенко. Я с Хикметом очень дружил. У меня было два человека, которые мне предлагали взаймы всегда. Сами звонили. Вот нажим был одним из них. Другим была жена Эдуарда Калмановского, композитора. Она каждый раз звонила, «Женечка, Эдик опять получил такие большие авторские, просто не знаем, что делать с этими деньгами. Тебе не нужны сейчас?» И Назым мне звонил, «Дорогой брат, я тут получил гонорар. Тебе деньги нужны?» Я говорю, «Да нет, не нужны». «А ты не знаешь каких-нибудь хороших людей, которым нужны деньги?» И Назым, кстати, купил самую первую картину У Олега Целкова. У него нюх был на живопись. Так вот, возвращаясь к рассказу. Уже Сталина не было, он умер. Назым пригласил меня и художника юра Васильева в гости. Назым любил приглашать к себе в Переделкино на пару дней. У него были гостевые комнаты. Он любил посидеть с людьми. У него была турецкая такая комната. Юра разрисовывал, кстати, ему стены вдруг входит человек в шапке и падает на колени назым его узнает это говорит мой вася шофер на зиму дали машину когда он приехал а вася плачет он пьяный был и говорит я пришел к тебе покаяться потом спрашивает кто эти люди наым говорит это мои друзья ты можешь говорить все что угодно ну что с тобой И Вася рассказывает историю о том, как его вызвал к себе Берия и спросил. Ты кого возишь? Знаешь кого? Как кого? Революционера, поэта турецкого, замечательного, очень хорошего человека. Он даже домой ко мне приходил, хотел познакомиться с моей семьей. Это человек, который приехал, чтобы убить товарища Сталина. Понятно? И Берия Васе сказал, что тот должен выполнить спецзадание. Помочь им убрать Назыма. Я ввел Васин рассказ в свой фильм «Похороны Сталина» в сцену ареста моего отца, когда ввели уголовников и сказали, вот эти милые мальчики несколько лет не видели женского тела, сейчас они займутся твоей женой. Этим и Васе пригрозили. И Вася согласился. Его несколько раз предупреждали, что акция будет завтра или послезавтра, но все отменялось, а потом... Берию посадили, но Вася носил это в себе, что согласился убить. Меня это потрясло тогда. И еще потрясло, что ни один мускул не дрогнул на лице у Назыма абсолютно. А я это знал, сказал он. Как знал? А догадывался, чувствовал. Спокойно так сказал. Ты ни в чем не виноват. Это хорошо, что ты пришел и рассказал, но я это знал. Я тебя люблю, спасибо тебе. Ты хороший человек. И подарил какой-то даже платок, я помню. Волков. Ужасно, когда подумаешь о том, что такое могло быть. Евтушенко. Назывм уехал, когда польский паспорт получил. А потом вернулся и получил советский паспорт. И сказал... Вот теперь у меня есть советский паспорт, теперь меня никто не упрекнет в том, что я иностранец, который позволяет себе оскорблять все советское. Советский Союз вызволил меня из тюрьмы, за это спасибо. Но теперь я буду бороться вместе с вами, молодежью вашей, против бюрократии. Вот что такое был назым. Берия. Волков. Волков. В эпизоде с Назымом Хикметом Берия выглядит абсолютным чудовищем. Евтушенко. Он такой и был. Волков. Но вспомните с другой стороны, что, оказывается, планировал сделать Берия после смерти Сталина. Он собирался распустить колхозы, объединить Восточную и Западную Германию, то есть он собирался перехрущевить Хрущева. Он собирался быть большим демократом и большим либералом, чем в итоге стал Хрущев. Вы в это верите, Евтушенко? Нет. Он был бы тираном, играющим в технократа. Волков. А почему вы не можете представить себе, что именно Берия, такой очевидный монстр, был бы способен осуществить гораздо более радикальные изменения в сторону либерализации? Евтушенко потому что монстр есть монстр. Вот и все. Просто он хотел американской поддержки, хотел понравиться американцам, быть при них. Они же держали диктаторов. Сколько их там было в Латинской Америке. Вот и он хотел быть таким. Волков. Таким латино-банановым диктатором? Это очень интересное соображение, я об этом никогда не думал. Евтушенко...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 Всех, наверное, била нервная дрожь в ожидании. Евтушенко, ну, любопытно и страшновато было, но Берия почему-то не явился. Волков, вообще соприкосновение с компетентными органами вселяет в писателей, я заметил просто потому, что читал, смесь такого любопытства и страха, как будто тянет заглянуть в бездну. Так было с Бабелем, когда он дружил больше, чем дружил с женой Ежова или с Маяковским, который тоже дружил с чекистами. Евтушенко: Да, с Яковом Аграновым. Но неизвестно, была ли эта дружба. Агранов был необразованный человек. Волков: Лиля Брик говорила мне, что это была настоящая дружба. Причастность к каким-то секретам и к аппарату, одновременно засекреченному и мощному, что-то есть в этом, наверное, гипнотическое. То, что притягивает писателей, нет? Евтушенко. Не знаю, меня это не притягивало никогда. Волков. Значит, вас Бог миловал в этом смысле, Евгений Саныч. Похороны Сталина. Евтушенко. Это ужасно было, похороны Сталина. Когда люди вдруг начали чувствовать, что шагают по живым человеческим телам, они стали преображаться. И кто-то поджимал ноги, кто-то не поджимал. Волков. Такой кровавый карнавал. Евтушенко. Главное спастись самому, не попасть под ноги другим. Так это я там почувствовал. Мы были вместе с поэтом Германом Плесецким, он, кстати, написал очень хорошую вещь «Труба», «Трубная площадь», Замечательная поэма. И тогда мы, и Гера, и я, и еще там некоторые люди, я не знаю даже, кто из нас был инициатором, мы поняли, что нужно как-то соединяться людей объединять, рассекать сегментами буйствующую толпу, иначе она сойдет с ума. И мы стали на цепочке разделять людей, сцепляли руки и рассекали ими бушующее, ничему не подчиняющееся, всколокоченное, взбудораженное море. Море, которое грозило растоптать всех и уничтожить, если ты попадал внутрь этой коловерти. Мы с Германом все время рядом держалище получилось, что мы с ним были одними из организаторов, цепочек, которые спасли очень много людей. А когда я пришел домой, я так и не попал в колонный зал, где стоял гроб со Сталиным, мама спросила, видел Сталина? Я сказал, да, я его видел. Потому что то, что я видел, это и был Сталин. И самое страшное было в том, что офицер кричал инструкции нет все же ему говорили отодвиньте грузовики волков то есть тяжелые военные грузовики которые загораживали проход евтушенко а он кричит инструкции нет вот это и был сталин его тень зловещая когда люди отвыкли действовать как люди Когда не спасаешь людей, а думаешь о каких-то инструкциях. Волков. Сколько же народу погибло в этой толпе? До сих пор нет точной цифры. Евтушенко. Ну, 400-500 — это уж точно. А еще раненых было много и потоптанных. Когда я перед работой над фильмом «Похороны Сталина» просматривал уйму киноархивов, Я нашел уникальные кадры. Кстати, часть из них впервые показаны в моем фильме. Например, потрясающие кадры, когда на самолетах свозили цветы со всей страны к Сталину, и Красная площадь была просто завалена цветами. Цветы, цветы, цветы. И это мне удалось вмонтировать. Я начинал сначала... С цвета потом переходил на черно-белые, потому что похороны Сталина снимались в черно-белом варианте. На трубной же никто не снимал, но там действительно была иностранная корреспондентка какая-то, у которой отобрали фотоаппарат. Это мне позволило снять Ванессу Редгрейв в роли корреспондентки. Ванесса приехала случайно, позвонила. «Ты, говорят, фильм снимаешь интересный о Сталине». «А можно материалы посмотреть?» И когда посмотрел, ей так понравилось, что она сказала, «Ох, как жалко, что у тебя нет эпизода для меня!» И все, пиши, пропало. На следующий день у меня уже был переведен текст. Мой друг Альберт тот тот Альберт, 1921-2001 годы, американский славист автор переводов более чем... 85 российских поэтов, включая своего близкого друга Евгения Евтушенко. «Был здесь, он снимался у меня в роли американца, и мы сделали эпизод для него и Ванессы. Я ему подарил Ванессу Редгрейв. Вечером мы ее сняли, она бесплатно снялась, так что это было чудо». И все было так, как и было исторически. Я видел, как отнимали у той журналистки фотоаппарат. Хороший профессионал Андрей Кончаловский снял фильм «Inner of Ближний круг, но сделал страшную ошибку. В его фильме люди, которые шли хоронить Сталина, нанесли его портреты. Никто не нес ни одного портрета на самом деле. Ни одного Портрет Сталина был только у входа в колонный зал, а больше нигде не было. Волков. «А эта давка страшная произошла ведь на Трубной?» Евтушенко. «На Трубной, да. Из-за того, что там поставили грузовики». Волков. «Это была спонтанная реакция людей, которые действительно хотели увидеть в последний раз Сталина?» Евтушенко. «Не только». Там были разные люди, там было просто любопытство, там было горе. Но на Трубной это превратилось уже в борьбу за жизнь. Когда тебя стискивала толпа, это страшные моменты были. Я помню, как поджимал ноги, потому что по-живому уже ноги шли. Как ныряли люди в канализацию там на Трубной. И было одно метеорологическое, и было одно метеорологическое чудо, которое в кино не получилось, к сожалению, но у меня в стихах описано. Тогда родилось четверостишее, весенний лед хрустел под каблуками, прозрачный сквер лежал от них правей, на их дыханье, ставшим облаками, качались тени мартовских ветвей». Настолько плотным было это людское дыхание, что от него качались ветки. Это невозможно. Мы пробовали передать разными трюками, но не вышло. И горы сложенной обуви, которые напоминали картину Верещагина «Апофеоз войны». Горы обуви, пуговицы. И люди лежали. Просто мертвые люди. Волков... Да, это одна из самых символических катастроф. Это не сотни тысяч или миллионы, которые погибли в террор, но эта трагедия публичная, массовая, в центре Москвы и очень символическая, очень. Кровавый конец кровавого режима. Евтушенко, я хочу сказать вам к собственной гордости одну вещь. Когда мой фильм смотрели люди, которые были в этой очереди, ни один не догадался, что съемки были сделаны, а не документальные. «А все-таки где вы нашли эти кадры?» – меня спрашивали. Но мне помогли тогда очень многие режиссеры. Вот для съемок этой сцены пришел Говорухин, пришел Алеша Симонов, Савваку лишь пришел, потому что снять такую сцену в одиночку невозможно было». Мы снимали разными камерами, они свои камеры притащили. Помогали мне все эти шесть дней. Волков. Евгений Александрович, вы говорили, что эта страшная сцена стала для вас началом крушения вашего личного мифа о Сталине. Евтушенко. Оно случилось раньше, это крушение, но... Вот раздвоенность какая-то в чувствах к Сталину была. Тетка-то моя, Ира Гангнус, мне раньше сказала, году в 45-м еще... Я никому ее не выдал, конечно, что он убийца, Сталин. Она была первым человеком, который мне так его назвал. Волков, для вас это что было? Озарение... Или вы пропустили мимо ушей? Евтушенко, нет, я был потрясен. У меня был друг, близкий самый друг, с которым мы разговаривали о политике. Я учился уже, по-моему, в четвертом классе, в 254-й школе. А друг Дима Жданов. Жил он около моего любимого кинотеатра «Перекоп». Его отец был, между прочим, критиком известным. Он даже заведовал литературной энциклопедией Владимир Викторович Жданов. Владимир Викторович Жданов был одним из создателей краткой литературной энциклопедии. Москва, советская энциклопедия, 1962-1978 годы. Волков, он писал о Некрасове. Евтушенко. «Совершенно верно, а не Красове. А мама Димы была еврейка, насколько я понимаю, хотя я иногда ошибаюсь, потому что это для меня не имеет значения. Я, например, узнал, что моя жена Галя еврейка только когда мы расписываться пошли. Так вот, о Диме. Все-таки мы были такие маугли, но уже соображали, что можно говорить, что нельзя, и с кем можно говорить, и что таких людей не очень много». И с Димой мы нашли общий язык. Вот я ему говорю, мне сказал один человек, что Сталин убийца на самом деле. А потом рассказал анекдот, который я привел в своем фильме. Это тоже теткин анекдот тети Иры Гангнус. Волков, расскажите, Евтушенко, анекдот тогда лет на пять тянул. Собирает дирекцию сумасшедшего дома своих подчиненных и товарищей сумасшедших и объявляет им. Дорогие товарищи сумасшедшие, к нам приезжает ревизор. Он будет спрашивать, чем вы недовольны. Зачем делиться нашими недостатками, которых у нас много еще в работе. Всем надо хором отвечать словами товарища Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселее». Ну, приезжает ревизор и говорит, «Товарищи, говорите смело, я лично доложу товарищу Сталину ваше мнение, что происходит в вашем сумасшедшем доме, не бойтесь ничего, никто не будет наказан за правду, как бы сурова она ни была». И все хором кричат, «Жить стало лучше, жить стало веселее». Вдруг ревизор видит, один человек не кричит. А вы почему, товарищ, не участвуете в общем хоре энтузиастов? Почему вы не кричите «Жить стало лучше, жить стало веселее»? А я медик, я не сумасшедший. Потом Дима смеялся и говорил мне, «Папа как хлопнул дверью, чтоб я не слышал, такого больше дома, хватит этого всего. Ты добьешься, в конце концов, что нас посадят». И потом мы с Димой... Как время у нас выдавалось, ходили после школы по улицам, рассуждали об истории и политике, что происходит, что такое Сталин. Какие-то сведения я от него узнавал. Это Дима мне сказал, что мои дедушки арестованы. Ему мама его рассказала. А моя мама старалась поменьше про это говорить, мол, они в командировке. Не то, что врала, но что перекладывать на ребенка. И не то, чтобы... Воспитан я был в фальшивом духе, нет, просто понятны материнские чувства. Ребенок ведь может кому-то рассказать по наивности. Волков, давка на трубный, трагический эпизод и символический, но ведь о нем никто не знал, Евгений Александрович. Я, живя в Риге, в то время понятия не имел об этом, ведь не сообщали нигде. Я даже не уверен, сообщали ли в зарубежной печати. Евтушенко, а это было потрясающее событие в моей жизни, понимаете? Одно из самых главных, самых главных. Когда я писал автобиографию, это стало центральным местом.